В последних боях наши аэропланы оказали нам неоценимые услуги. Однако аппараты, всего 20-30, были в таком состоянии, что их могло хватить всего на один-полтора месяца. Танки, броневики и автомобили разного типа были в таком виде, что лишь беззаветная доблесть офицеров давала возможность ими пользоваться. Бензин, масло, резина доставались за границей с величайшим трудом и в них ощущался огромный недостаток. Все необходимое нам закупалось частью в Румынии, частью в Болгарии, частью в Грузии. Делались попытки использовать оставленное в трапезунде русское имущество, однако все эти попытки встречали непреодолимые затруднения. Англичане чинили нам всевозможные препятствия, задерживая пропуск грузов под всевозможными предлогами. Применяя всякие ухищрения и пользуясь доброжелательным отношением местных представителей Великобритании в Константинополе, мы кое-как эти препятствия обходили. Однако терялось огромное количество времени и напрасных усилий. Другое препятствие представлялось еще более серьезным. На приобретение всего необходимого мы не имели валюты. Наше финансовое положение становилось все тяжелее. Небольшие запасы иностранной валюты истощались, новых поступлений не было, наш рубль продолжал падать. Нашим единственным предметом вывоза мог быть хлеб. Единственной возможностью обеспечить дальнейшее боевое снабжение армии был обмен этого хлеба на предметы боевого снаряжения. Приходилось остановиться на мысли монополизации вывоза хлеба. Мера эта неизбежно должна была вызвать неудовольствие в тех коммерческих кругах, которые преследовали прежде всего личную наживу, но другого выхода с государственной точки зрения не было. Жизнь в Северной Таврии постепенно налаживалась, восстанавливались органы местного самоуправления, весь сложный земский аппарат был совершенно разрушен, все приходилось создавать сызного. Мелитопольской земской управе ввиду полного отсутствия средств выдано было 12-миллионное суда. Восстанавливалось и городское самоуправление. 26 июня мною был отдан приказ номер 3372. Войска наши встречают повсеместно сочувствие населения. Правительственным учреждениям мною поставлена задача Водворить законность, обеспечить свободу и безопасность мирных граждан И дать населению земельный порядок и самоуправление Основанная на таких началах правительственная политика Не нуждается в особых мерах искусственного влияния На общественное мнение и настроение народной мысли Редко достигающих своей цели Пусть судят власть по ее действиям Ввиду всего нахожу излишним существование специальных военных и гражданских организаций политической пропаганды и осведомления, все же дела о печати нахожу своевременным сосредоточить в ведении начальника гражданского управления. Посему приказываю. Первое. Отдел печати и местные политические отделения передать в ведение начальника гражданского управления. Второе. Центральное управление политической части и политические отделения при штабах корпусов упразднить. Третье. Телеграфное агентство юрта передать в ведение начальника управления иностранных дел. Четвертое. Остальные отделения, а также издательство военного голоса с типографией, оставить в ведении оберквартирмейстера отдела генерального штаба военного управления. Пятое. Преобразование закончить к 1 июля сего года, остающихся за штатом чинов, обратить по назначению. Давно задуманная мною мера проведена была в жизнь. Отныне штаб ведал исключительно военным делом, и гибельной двойственности в политической работе был положен конец. Проведение этой меры встретило немало препятствий со стороны штаба, видевшего в этом умоление своих прав. Со стороны второго генерал-квартирмейстера полковника Дормана и его помощника, заведовавшего политическую частью полковника Семинского и их сотрудников, делалось все, чтобы воспрепятствовать проведению этой меры в жизнь. Однако я остался непреклонен. Ближайшее будущее показало, что помимо неуместного самолюбия со стороны полковника Семинского имелись и другие более веские причины для противодействия намеченному мною мероприятию. С расформированием политической части штаба чины этой части остались за штатом, а полковник Семинский отпросился в отпуск в Грузию. По отъезде его обнаружилось исчезновение шифра и ряда секретных документов, а произведенным расследованием было выяснено, что полковник Семинский состоял агентом большевиков. Через несколько месяцев по моему настоянию полковник Семинский был задержан в Грузии и отправлен в Крым, однако везший его пароход прибыл в Феодосию через день по оставлении нами родной земли. Полковник Семинский был освобожден большевиками и избег заслуженной кары.